Глава 15. Артем решил расспросить о городе беглецов, только чтобы безопасно пройти через него в Курговерти. Однако разговор за столом привел к другой идее. Браталисту все еще следовало усиленно тренировать усмирение атрибута – первый навык приказа. Для этого требовались подопытные. В круговерте не так уж и часто встречаются другие адепты. Да и каждый раз, когда игрок оказывался в этом загадочном месте, ему приходилось бороться за свою жизнь. Не стоит ее сердить таким легкомысленным отношением. «Становлюсь суеверным», — усмехнулся Артем. А вот в городе беглецов найти и захватить нужные цели намного проще. Из-за усложнения отношений с Альянсом и подготовки к предполагаемой войне, гегемоны сейчас находились в чрезвычайной ситуации — Они больше не могли держать серьезную охрану на малозначимых и побочных анклавах. Собственно, особого смысла в этом не было. Артем прикинул все минусы и плюсы. Он не знал всех технологических средств противника и не исключал, что его смогут опознать. Но какая разница, когда ты уже давно разыскиваемый преступник? Заодно оценил мощь обычных военачальников. Артему стало смешно. Сам себе он напоминал какого-то злодея. Он открыл переход вдалеке от города. Благодаря быстро наложенной маскировке ауре, заглушающей флуктуации пространства, игрок не беспокоился о возможности обнаружения. Убедившись в своей безопасности, порталист осмотрелся. Он находился в постапокалиптической пустоши на расстоянии десятка километров от города беглецов. Игрок внимательнее присмотрелся к месту, откуда началось его путешествие по мирам. внешнее оно почти не изменилось. Только на окраине Гигемона сравнялись с землей несколько квадратных километров застройки и отстроили свою базу. Та выглядела практически полной копией посольственной пефели, похоже, являясь типовым проектом. Нартему, на пока он рассматривал полуразрушенную стену и унылые серые дома за ней, невольно накатили воспоминания. Сколько миров увидел с тех пор? Не так уж и много, если вдуматься, но это ведь только начало. Мужчина отвлекся от воспоминаний. Встав на плоскость, он полетел к городу, попутно набирая высоту. Полной уверенности в своих способностях маскировки от системы обнаружения не было. Оттого решил работать как можно быстрее. У гарнизона не должно найтись времени, чтобы хоть как-то ответить на атаку. Пролетая над улицами, он отметил, что город беглецов практически вымер. Гегемоны хорошенько прошерстили и сократили его население, оставив самых лояльных. Житель игрок трогать не собирался. Благостатки населения старались селиться на удаление от базы агрессивных вторженцев. Если они не будут лезть, то сохранять свои жизни. Набрав пару километров высоты, он как раз достиг базы и завис прямо над ее центром. Еще раз прикинув планы, немедленно приступил к действиям. Старший адепт Рихан заступил на дежурство с тоской в глазах. Впереди его ожидал очередной ужасающий медленный наряд старшего по оперативному штабу. Что поделать, служба на базе барт 53 не отличалась яркими событиями. Все интересное закончилось вместе с зачисткой города одним из корпусов прорыва. Молодой, но уже опытный, подающий надежды, Рихан, записался на базу, расквартированную в знаменитом городе, не просто так. Это место манило множеством тайн. Планировалась плотная программа по его изучению. Особенно мужчины интересовали экспедиции в знаменитые катакомбы. Кто знает, быть может, именно в них он нашел бы свой собственный путь к селе. Все надежды оборвались вместе с образованием Альянса, молодой фракции, созданной для противодействия гегемонам. Атария Денмара стремительно готовится к войне. Почти вдвое уменьшился гарнизон. Все побочные исследовательские программы оказались заморожены. А вместе с ними и Надежда и Рейхана. Разумеется, осознав, откуда дуют ветры, Он тут же захотел снять свою должность с гарнизона, но было поздно. Насколько он застрял в этой унылой дыре, сейчас и представить страшно. Рейхан посмотрел на экраны, отображающие зону пространственной нестабильности. Здесь сияло множество трещин, ведущих в круговерть. К сожалению, будучи под присягой, он даже не мог отлучиться в поход. Встряхнув головой, адепта смотрел своих подчиненных. По уставу, перед началом дежурства они должны были построиться перед командиром для распределения задач. Но все уже давно плевали на эти условности. «Марик!» — обратился он к самому ответственному. «Давай доклад по приему дежурства». «Вся стата штатная», — хмыкнул точный зеленокожий Ксенос. «Тишь полная». «Будто могло быть иначе», — мысленно усмехнулся Рихан. Однако на всякий случай он все же окинул взглядом показатели. Убедившись, что все спокойно, позволил себе сесть в кресло дежурного, закинув ноги на столик для служебных планшетов. Не успела расслабиться, как коротко пискнул один из датчиков на пульте у Уайфии, второй подчиненный. Возмущение пространства, тут же доложила она и добавила. В полтора раза превышает стандартный допуск флуктуаций. Сделай запись. Мгновение, поразмыслив, распорядился Рихан. И следи дальше. По всем правилам следовало немедленно доложить коменданту, но выглядеть идиотом, бегающим по каждой мелочи не хотелось одного раза после которого тут хорошенько высмеял рихана, вполне хватило. Мужчина только отвлекся на свои мысли, как почувствовал что-то странное. Ощущение было точно таким же, как однажды он лично рассердил адепта уровня длани и уже готовился умереть. Адепт резко подорвался со стула. Схватив лежащий на подлокотнике шлем, он упал на пол и закатился под металлический приборный стол. Сделал он это весьма вовремя. Грохот взрыва нарушил спокойствие оперативного штата. Рихана подбросила. Он куда-то отлетел и упал, больно стукнувший затылком. В глазах потемнело. Но человек волевым усилием все же надел шлем. Дальше сработала автоматика. Костюм активировал полный контур защиты. Медкатридж ввёл в кровь лекарство и стимулятор. Прояснившимися глазами Рихана огляделся и не узнал своего местонахождения. Все вокруг перевернули вверх дном. Вместо потолка — чёрное небо город беглецов. «Бах, бах, бах!» Череда взрывов привела его в чувство. Рихан судорожно повертел головой, ища хоть какие-то варианты укрытия. Мелькнула мысль кружить себе щитом, но это наверняка привлечет внимание. Все на что хватило смекалки полуоглушенного человека залезть в попавшуюся нишу и накрыть себя тяжелый сейф дверью, когда-то защищавший вход в штаб. Оставшаяся щель давала достаточно обзора, чтобы наблюдать за происходящим снаружи. Бах, бах, бах! Казалось, что взрывы будут продолжаться бесконечно. Больше всего это напоминало пару раз виденную кинетическую бомбардировку. Мощи так хватало, чтобы разносить в труху укрепленную инфраструктуру базы. Иногда Рейхан видел, как к небу, будто игрушечные, взмывают тушки живых существ, или только и фрагменты. Еще недавно эти фрагменты были его сослуживцами, а теперь они все мертвецы. Бомбардировка становилась так же резко, как и началась. Миг, и округу затопила мертвая тишина. Больше не сотрясала земля, не громыхала, не летали в воздухе тучи осколков. Однако Рихану в этом безмолвии стало еще страшнее. Какое-то внутреннее напряжение не давало ему вылезти, отыскать командира и доложиться, начать готовиться к бою. Или, наконец, спасать раненых товарищей. Чувство, пришедшее с глубины веков, настойчиво советовало ему замереть и дышать через раз. Рихан так и сделал. «Покажись ты!» Яростный крик, от которого мужчина вздрогнул, разорвал тишину. «Где ты? Выходи и сражайся, как воин!» Фразы можно было бы посчитать глупыми, но военачальник Икон Амит действительно хорош в лобовом бою. Такая подачка вполне могла подействовать на самоуверенного врага. «Ну же!» — снова взревел Амит. «Покажись!» В годами подготовки в военный устав требовал от Рихана вылезти доложиться приступить к совместной обороне объекта. Однако адепт не спешил быть послушным воякой, продолжая лежать в укрытии. «А-а-а! <связывая> Все-таки решил высунуться!» Довольно неожиданно разорвала короткая затишь очередная реплика. «Ну что же, тогда потанцуем!» Послышался воющий звук с спарываемого воздуха, переходящий в громкий хлопок. То был один из любимых навыков военачальника — взрывной рывок. Вслед за ним пришли звуки боя. рихан хотел включить сканирующий блок в костюме, но бегающая ошибка на интерфейсе показала, что оборудование неисправно. Видимо, досталось при бомбардировке. После коротких, но лихорадочных размышлений адепт все же решился вылезти. Если он вовремя вмешается, то может решить исход битвы. Солдат аккуратно сдвинул дверь и выбрал все убежища Слава вездесущей, модуль маскировки почти полностью сохранил функциональность что вселяло уверенность. Окутавшись в полупрозрачной иллюзии, мужчина заскользил в сторону боя. Стараясь пробираться как можно тише, Рихан изо всех сил выкрутил настройки звукового фильтра, вслушиваясь в битву. Что первым смутило и не понравилось боевику, он слышал только звук навыков Амита, своего командира и никаких других. В голову невольно полезли дурные мысли. «Может, ему мозги спекли? Надо быть осторожней, так и на меня накинется». Заняв удобную возвышенность, он, наконец, выглянул, рассматривая происходящее на уцелевшем плацу базы. Глаз сразу отметил крупный, молниеносно двигающийся силуэт военачальника. «Он без экипировки», — с упавшим настроем осознал наблюдателя. «Наверное, не успел надеть». Ксенос с высотой в два человеческих роста как раз применил взрывной рывок, исказившись от скорости. Он почти нагнал фигуру в темных одеяниях, когда там моргнув, исчезла, оказавшись чуть в отдалении. «Неужели порталист?» — пришла очередная догадка. С какой-то детской надеждой Орихан запросил у ИИ костюма наличие средств борьбы с адептами пространства. Ответ был ожидаем. Все слоты тоскливо горели красным. Еще бы, такие дорогостоящие расходники выдавали только на подтвержденную миссию. Тем временем битва продолжалась. Военачальник без применял взрывные рывки, стараясь догнать противника. Тот каждый раз телепортировался, но совсем недалеко. Казалось, воину не хватает совсем чуть-чуть, буквально каплю, чтобы настигнуть надоедливого порталиста. «Выдохся», Выдохся" — подумал Рихан. В душе затеплилась надежда. Если он выберет правильное время, метод атаки может внести решающий ход. Мужчина начал лихорадочно размышлять о методике атаки. Самое надежное и логичное в этой ситуации — собственный атрибут. Стараясь не направлять внимание на противника, боевик сконцентрировал энергию в ладонях. Нужно закончить все это за одну атаку». Рихан выбирал момент, но события разворачивались слишком стремительно, совсем не дожидаясь его готовности. Судя по всему, Икон Амед пришел в боевую ярость. Он продолжал применять взрывные рывки, безуспешно пытаясь настигнуть темный силой порталиста. Но все бесполезно. Тот каждый раз уходил, не предпринимая никаких действий. Складывалось ощущение, что нет шансов, и с ним лишь играют. Но военачальник был не так прост, как кажется. С самого начала он сдерживал максимальную силу своей техники передвижения, чтобы враг привык к неверной оценке ее потенциала. Чертов портарист то ли совсем расслабился, то ли выдохся, уходя, а так совсем короткими телепортациями. Пора! Наконец решился воин Ксенос. Сейчас я прихлопную эту мразь. Сконцентрировавшись, он применил рывок быстрее на гораздо дальнее расстояние. Это должно было застать на голову адепта пространства врасплох. Увы, все пошло не так с самого начала. И отвлекся на странное ощущение, будто на него накинули душный саван. Движение под его давлением словно замедлилось. Нет, не показалось. Шокированный Икон ощутил, как его техника развеивается на ходу. Рывок прервался, а его исполнитель не смог совладать с движением. Грузное трехметровое тело запнулось за какой-то уступ. И тяжело рухнуло, продолжая по инерции катиться к порталисту. В этот раз тот не стал уходить пространственным прыжком. Что такое? В разуме метались панические мысли. Не понимая смысла происходящего, и ощутил то, от чего совсем недавно страдал Артем, упав в болотную хлеб затерянного осколка. Военачальник судорожно потянулся к атрибутам, но они будто пропали. Даже разум трансцендентного существа не смог уберечься от паники. Десятки лет атрибуты веры и правды служили ему. Оттого их потери на миг ксена со здравомыслия. А врагу больше и не требовалось. Подкатившись, канамит постарался встать, но ударная волна пси-атрибута выбила из него дух, прижимая к растрескавшемуся плацу база. Зловещий черный силуэт, застывший над ним, чуть наклонился, будто желая что-то сказать потерпевшему поражению военачальнику. «Пора!» Наблюдающий Рихан не знал, что происходит, но понимал. Его мгновения заканчиваются. Адепт вытянул руку, стремясь направить атаку на отвернувшегося проталиста. И тут затянутая в черную перчатку кисть перехватила запястье. За конечностью резко дернули, из-за чего адепту повело вперед. Вовремя подставленная подножка заставила окончательно потерять равновесие и упасть на заваленную обломками землю. Совершенно не понимая, что происходит, Рихан тут же постарался применить навык ближнего боя. И не смог. Тяжелое тревожное ощущение накатило на разум, а атрибуты пропали, будто он снова стал смертным. Адепт активировал встроенные в перчатке шоковые клинки, но воспользоваться ими ему уже не дали. Локальная вспышка псишторма отправила обоих боевиков-гегемонов в болезненное забытье. Фух. Рытем тяжело выдохнул. Он снял маску костюма и стер выступивший на лбу пот Бой прошел относительно удачно. Правда, скорость накладывания усмирения на военачальника базы очень расстраивала. Пришлось долго водить этого орка за нос, прежде чем вышла успешная попытка. На второго навык подействовал не в пример быстрее. А таком был совсем слабаком. «На сильных существ сложнее наложить усмирение атрибута», — логичный вывод опрашивал себя сам собой. «Не очень-то приятные новости». Очевидно, что навык требовал долгих тренировок. Тогда работа с ним будет гораздо эффективнее. И два захваченных адепта как раз мне помогут в этом. Он потянулся к атрибуту и отправил боевиков в навык тюрьмы. Закончив, прислушивался к себе, но наблюдения не ощутил. Оставшиеся в городе беглецов аборигены слишком слабы и трусливы, чтобы позволить себе подсматривать за такими событиями. Игрок взлетел на плоскости в небо. Набрав небольшую высоту, глядел то, что осталось от базы. Выглядела то совсем как после бомбардировки. Это почти она и была. Артем отправил свои кинжалы и, используя в качестве ретрансляторов, пси-детонациями разбомбил укрепленный пункт. «Неплохо бы прибраться за собой», — пришла в голову дельная мысль. «Вполне может быть, что где-то в недрах разрушенной базы хранится подобие черного ящика — устройство, что сохранило в себе данные случившимся со всех сканирующих устройств. Совсем небольшой источник материализовался за считанные секунды. Артем отправил один из своих ультимативных навыков прямо в руины. Через пару десятков секунд безмолвия от базы города гегемонов осталась лишь воронка. К уже пришло осознание, что он в одного зачистил пусть слабый, но укрепленный военный пункт маготехнической цивилизации. Закончив здесь, игрок пространственным прыжком перенес себя за территорию города. Здесь на высохших бесплодных полях находились трещины, ведущие в круговерть. Мужчина мысленно вздохнула. Дорога привела его к очередному путешествию в это таинственное и пугающее место. Вскоре среди множества других он отыскал пространственную трещину, ведущую на Третье кольцо. Впереди ждал опасный путь и новое путешествие».